Глава двадцатая. Лиззи. По голове словно проехал танк, но стоило взглянуть на соседнюю сторону кровати, воспоминания ударились двойной силой. Хватая ртом воздух и ругаю саму себя. Я просила поцелуй. И то, что он оказался на мне, пугает до чертиков. Эти оборванные кусочки сейчас перед глазами, и я пытаюсь сложить их воедино. Не может быть. Это... Не могло случиться так. Единственное, что оспаривает подобные мысли, пижама. Я не голая. Закрываю лицо ладонями и сгораю от стыда. Доброе утро. Тихо говорит Джаред, с толикой хрипоты в голосе. Убирая руки, я смотрю на него через плечо. Как ты? Отлично, неплохо, нормально, чудесно, хорошо. Мозг спешно перебирает ответы, но не находит подходящего. Только один вопрос крутится на языке и в голове. Что я сделала? Я начинаю бояться саму себя. Я даже не помню, как могла упиться до такой степени, что практически залезла на него сама. Джаред вздыхает и касается моего локтя. Ничего не было, Лиз. Ну, так далеко я не зашел. Спасибо. Я не хотела, прости. Не извиняйся, мне понравилось. Улыбаясь, он поднимается с кровати, натягивает джинсы и скрывается в ванной комнате. Что там насчет ни капли алкоголя в рот? С хмурым лицом, следуя его примеру, сползаю с кровати без всякого энтузиазма. Я практически уверена в том, что лицо стало пунктовым. Мне действительно не по себе от садеиного. Не могу лгать, что не помню его касаний, не помню поцелуев. Это ни к чему. Каждая секунда отпечатывается на пленке в моей голове. Конечно, в этот раз не до конца, словно кто-то оборвал ее на самом запутанном месте и никогда не вернет. Останавливаюсь на пороге и задерживаю взгляд на парне, который без раздумий чистит зубы. Слежу за каждой сменой и играю мускул на его руках, не желая отводить глаза. Это не конечная точка. Следом веду по его спине и проглатываю комок ночных воспоминаний. Вчера мои руки были на ней, а ноги обвивали его талию. Тряхиваю головой и беру щетку, смотря на него через отражение. Опасность тебе не нужна? Усмехается Джарод. Даю пощечину собственному сознанию и с трудом могу терпеть превосходное настроение ночного спутника. Джарод выходит из спальни. На этот раз я не спешу следом. Наоборот, без сил вваливаюсь в мягкую постель и обнимаю подушки, которые кажутся не меньше, чем божьей милостью этого утра. Как минимум минут десять программирую и заточиваю механизм в голове под то, что больше не буду пить, по крайней мере в подобных количествах. Я забыла часть ночи с Джардом, но отлично помню, как коктейли рукоятикли к нашему столику. Каждый раз выпивая, я задаю вопрос утром. Зачем, господи, ну зачем? Скучала? – спрашивает Джаред, упав на кровать. Не особо. Парень прикладывает ладонь к сердцу и строит обиженную мордашку. А жаль. Несколько минут он молча смотрит на меня, пока я копаюсь в телефоне, и не предоставляя дальнейшей возможности, убираю мобильник в сторону и прячусь под одеялом, желая, чтобы этот день закончился или вовсе не начинался, как и вчерашний вечер. Ты помнишь, что сегодня вечером тренировка? Нет. Бурчу я, пока Джарет трясёт мой локоть. Он тихо посмеивается, после чего притягивает в объятия. Что насчёт новой порции текилы? Предлагает парень, посмеиваясь у моей шеи. Прибереги для себя. Мне не нужно. Мне теперь тоже. Закрываю глаза и наслаждаюсь теплом, что он дарит. В его руках время пролетает слишком быстро. как будто он способен перемещаться во времени. Пока это на несколько часов, но, уверенно, он только начал познавать свои возможности и умения. Не успевая оглянуться, как уже одеваюсь на тренировку, а Джаред терпеливо служит мой гундеж. Сон немного взбодрил, но желание упасть лицом в подушке никуда не исчезло. Со скоростью света долетаем до зала, и первое, что я вижу и слышу, ступая на порог, — голос Люка. «Две минуты планки, и вам привет», — вздыхает Джаред. «За что?» — кнычу я. «Мы же пришли минута в минуту». «Да», — улыбается тренер. «А нужно быть заранее». «Издевательство». А вот и порция мук и чувство полного физического изнеможения, до которого меня доводит Люк. В отличие от меня парень довольно улыбается и продолжает командовать. «Гунди эти ныть больше не в моих силах и интересах». Все проделанное тут пойдет на пользу за стенами зала. Кроме того, Джаред уже послушал мое нытье, и, честно говоря, становится стыдно. Я вовсе не хочу показаться слабой и бесхребетной перед ним. В то время как я делаю одно, он давно перешел к десятому. Мне приходится лишь нагонять его, хотя наша нагрузка полностью разнится. Я уже говорила, что ненавижу вас. Выдыхая я, опираясь ладонями на колени. Нога. Смеется Джаред, протягивая мне свою бутылочку с водой, потому что моя давно пустая. Так вот, выдавливаю улыбку. Горите воду. Парни начинают смеяться, в то время как я пытаюсь нормализовать дыхание и сердцебиение. Угар сделал же меня согласиться на это. На следующий день после каждой тренировки я проклинаю всех и всюду. Если спорт это жизнь, то я давно мертва. Надеюсь, что плакать внутри себя тоже можно. «У нас для тебя подарок», — сообщает Кит. Водушевляясь и хлопая в ладоши. «Надеюсь, это исключение меня из сообщества бокса. Классно, это супер». «Не совсем». Усмехается он, протягивая мне конверт. «Если это лист для завещания, то так тому и быть». Открываю уже, шутница. Смеется Люк. Читаю блестящую серебристую надпись. «The Cornelius Paul at the Sur». И задерживаю дыхание. Лучший подарок для девушки и особенно той, что готова выть при каждой поездке в зал. Я попала в рай или попаду. Сейчас в моих руках пропуск в один из лучших спа-салонов Нью-Йорка. Разве такого стоило попотеть, помирать от боли в мышцах и скрипеть зубами? Поднимаю глаза на парней и на одном дыхании тораторю. Правда, правда. Да. Улыбается Люк. Ты заслужила. Отбиваю ногами чечетку и вижу от радости. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо! Бросаюсь на шею каждого, но последним обнимают Джарда, который задерживает меня рядом и целует макушку, вслед чему по телу разносится знакомое тепло. Поздний ужин предлагает Кит, получая наши согласные кивки головами. Джаред. Дать Лизе немного свободы от самого себя – это слишком. Я переоценил свое рвение. Конечно, это может пойти на пользу нам двоим, но не отменяет того факта, что я просто не нахожу себе места без нее. Опять эти скучные стены, кровать и телек. Я начинаю завидовать брату, который имеет возможность находиться с ними двадцать четыре часа в сутки. Оказывается, моя жизнь была до тошноты нудной и однообразной. Я понимаю это только сейчас. Тусовка? Да, пожалуйста, можно на парочку. Если бы мне предложили сейчас, вряд ли от меня было бы получено согласие. Насколько скучно я жил. Когда в твою жизнь входит кто-то особенный, ты уже не можешь быть собой.、И、если речь заходит о чувствах, то ты и вовсе меняешься. Словно внутри открывается кто-то совершенно новый, незнакомый. Ты можешь принимать его, а можешь выкручиваться и оставаться тем же. Но тот факт, что теперь это делается с трудом, не так, как прежде, напоминает о себе. Теперь я осознаю весь смысл выражения: чувства меняют человека. Конечно, там говорится о любви, но люблю ли я? Меня не знаю этого чувства. Да, я люблю семью, люблю друзей, люблю своего засранца брата, люблю бокс. Но люблю ли Лиззи? Я даже не знаю, кто мне расскажет об этом ощущении и подскажет, а ну ли это. Мобильник начинает вибрировать на тумбочке, и я без всякого энтузиазма беру его в руки. Лиза никогда не звонила мне. К чему спешка? Номер кажется подозрительно знакомым. Слишком знакомым. Я знаю, кому он принадлежит, и без всякого желания принимаю вызов, который планировал проигнорировать, но черт дернул принять. Алло. Сухо отвечаю я. Ты должен помочь мне, я скину адрес сообщением. Я не собираюсь ехать к тебе. Фыркаю я. Помоги мне, Картер. Шипит Элис и сбрасывает вызов. Какого хрена ей нужно? Я не могу. Спустя минуту телефон вновь подает сигнал о поступлении нового сообщения. Адрес какого-то клуба в Бруклине казался мне слишком подозрительным. Элис любит игры. Она из кожи вон билась, чтобы я принимал ее условия. Но я не остальные. Мне плевать на тараканов в ее голове, как и на нее в целом. Ничто не способно изменить моего отношения к ней. Так думает только сознание, потому что Ну тро подсказывает иное. Она никогда не обращалась ко мне за помощью. Этот факт берет свое. Я поднимаюсь с кровати. Черт! Путь кажется бесконечным и моя задница горит, гадая, что случилось и какого хрена ей нужно. Она способна вытянуть из меня все соки и не только моральные. Это словно змея, после которой нужно отсасывать яд. Я пока не встречал кого-то ядовитее Элис. Она обладает чуткими и тонкими способностями манипулирования. Сейчас я жалею, что вовсе когда-то повелся на нее. Спустя полчаса пробираясь сквозь толпу пьяных девушек и парней, где вторые склеивают первых, я знаю, где искать змею. Она вьется на баре, получая внимание и бесплатные коктейли. Делаю шаг в ее сторону и посылая предупреждающий взгляд. Что ж, и абсолютно плевать. Потому что на лице девушки хищная улыбка. Привет, выпей со мной, пододвигая в мою сторону стакан с виски, где болтается три кубика льда. Элис продолжает улыбаться. Я попал на крючок, но Тро обманул меня. Ты для этого меня звала? Да. Мурлыкает она, положив палец на мою грудь и ведя им вниз. Это тоже своеобразная помощь. Мы оба знаем, что я не пью. Иди нахрен. Решаюсь свалить из этого места, но когти девушки врезаются у моего запястья, останавливая набегствие. Выпей со мной, я оставлю ее в покое. Ко, рольдиота, которого я принимаю в подобных ситуациях. Не прикидывайся, Картер, мы оба знаем, о ком я. Шипит она, но с той же мерзкой улыбкой, которая кажется деловой, как будто это сделка. Мне до этого нет дела. Фыркаю и скидываю руку. но внутри образовывается ком ужаса, как снежная лавина. Я превращу ее жизнь в ад. Элли снова проходит пальцем по моей груди и облизывает нижнюю губу. Это будет твоя вина. Чего ты хочешь? Тебя? Я знаю этот сладкий тон. Что ты хочешь? Каждое слово отчеканиваюсь с таким отвращением, что... Что другая бежала бы куда глаза глядят, но не Элис. Она лишь улыбается. Чтобы все было как раньше, этого не будет. Отрезаю я. А один раз, говорит она, скальзя пальцем вдоль линии джинс. Один раз и я отстану. Борьба с самим собой не приводит ни к чему. Внутри меня столько противоречий и опасений, но все, о чем я действительно могу мыслить ясно, Лизи. Убеждая себя в том, что Элис сдержит слово, я принимаю стакан из ее рук и получаю торжествующую улыбку. Она нашла мое слабое место, и я был бы рад, если бы об этом знал весь мир. Но только не она. Ладно. На этом мои воспоминания обрываются и становятся смутно размытыми. Протираю глаза и издаю вопль. Голова кипит, а тело ломит. Я забыл это чувство, которое называется похмелье. Последний раз я выпил несколько месяцев назад и оказался на пороге квартиры девочек, предварительно выпустив парсстройкой левых чуваков, которые не следили за языком. Но тот день и вечер я помню. Темно-бордовые стены кажутся очень знакомыми. Когда поворачиваю голову, на соседней подушке обнаруживаю раскинутые и спутанные светлые волосы Элис. Надеяла оголяет ее голую спину. И кому ужасовнов застревает в горле. Если бы меня вернули несколькими месяцами ранее, я бы порезвился с ней, но не сейчас. Из вчерашнего вечера я мало что помню, только ее ложную просьбу о помощи, на которую повелся как последний кретин. Я совершил главную ошибку и уверен, буду платиться за нее всю жизнь. Свешиваю ноги с кровати и обнаруживаю на себе джинсы. В то время как на Эллис нет ничего, но это заставляет меня верить в то, что ничего не было. Она остановилась на сбрасывании одежды и отключилась. Лишь отсутствие футболки нагоняет мрачные мысли. Но какой сдравый человек одевается пьяным в дрова после секса? Это сеет сомнения в моей голове и зарождается надежда. Я хочу начать что-то большее с Лизи, но вступать в отношения с Алжи... К сожалению, сейчас я могу, потому что стал слишком эгоистичным и настоящим собственником. Когда дело касается ее, без сомнения, знаю, что пойду на это, потому что Лиззи — это все, что я хочу и о чем грезю последние несколько месяцев. Натягиваю футболку и проверяю мобильник. Если между нами что-то было, но после этого Элис сдержит слово и оставит ее в покое. То я буду спокоен. Это моё единственное утешение. Покидаю кампус и морщусь из-за яркого солнечного света, который бьет прямо в глаза. Некоторые оглядывались и с презрением смотрели в мою сторону. Слишком давно я не появлялся в стенах этого здания. Но если появлялся, кто-то не спал. И соседи этой комнаты тоже. Либо они ненавидят меня благодаря бессонной ночи, либо заинтересованный в пребывании тут. Отвечаю на сообщение брата, который спросил, где меня носят в два часа ночи и все ли со мной в порядке. С этого года я присутствовал либо у девочек, либо дома, но не сегодня. Это охренеть как хреново. Он выбит из меня все дерьмо, никогда не простит и не поверит в мою правду. Последней собственное и нет, кроме догадок. Том слишком ценит и оберегает Лиззи. Даже несмотря на то, что мы одной крови, в семье есть плохой и хороший парень. Не нужно гадать, кем являюсь я. Не нахожу собственную машину на парковке и внутри новая надежда. Я обещал Лизе не садиться за руль. И если в пьяном Угаре помнил о данном обещании, то светлая надежда все же имеется. По пути к университету набираю номер того самого брата, который к моему сожалению не работает в восемь утра. И убираю мобильник в карман. Я позвоню туда через несколько часов, либо к тому времени съезжу сам. Приземляюсь в кресло и протираю ладонями лицо, которое по пути умыл в туалете. До чего я докачусь дальше? Здорово. Тут же падает на плечо рука Марка. Привет. Медок так себе. Усмехается он, как будто это должно быть новостью для меня. «Видим, эта цыпочка выжила из тебя все соки». «Какая к черту цыпочка, с которой ты отжигал ночью?» «Посмеивается он?» «Дай угадаю. Лиззи?» Закидываю голову назад и закрываю глаза. «Нет», — говорю я и следом добавляю ложь. «Я не отжигал. Так она свободна?» «Я тебе челюсть сломаю. Не глядя, сообщаю я с особой предупредительной ноткой в голосе». Парень начинает посмейиваться, я в свою очередь стараюсь подружиться со звездочками над головой. Больше никакого алкоголя и никаких подобных выездов. Совесть годами молчала, но сейчас она давит. Вероятно, собрав все силы и оружие против меня. Это ни к чему. Я и сам жалею о том, чего не помню. Доброе утро, коллеги. Деловито улыбается профессор, войдя во аудиторию, и с грохотом поставив чемодан на стол. Вполне возможно, что сейчас слух усилился только у меня. Едва могу соображать и с трудом улавливаю лекцию по криминалистике, которую должен знать на зубок, как мантру или молитву. Пропуск слова и то, словно пропустил семестр лекций.